Глава 30. Наташа рассеянно листает купленный ею для меня литературный журнал и останавливается на критической статье, посвященной книге о жизни Баха, того, который музыкант. Рецензия начинается с цитаты. «Существует ли биограф, которому не хотелось бы написать с полным на то основанием? У Иисуса из Назарета была такая привычка – Задумавшись, он приподнимал левую бровь. Наташа улыбаясь читает мне эту фразу вслух. Я не сразу осознаю, насколько хороша и всеобъемлющая формулировка, и, храня верность давнему своему отвращению к реалистическим романам, думаю поначалу, фу, гадость какая. Но потом беру у Наташи журнал и перечитываю фразу. «Хм, я вынужден признать, что мне и впрямь хотелось бы знать подобные детали, описывая Гейдриха. А Наташа хохочет. Прямо так и вижу, как ты пишешь. У Гейдриха была такая привычка. Задумавшись, он приподнимал левую бровь».